Встречаясь с людьми из Аум Синрикё, мне не раз приходило в голову, что многие из них неплохие ребята. Признаться, среди пострадавших индивидуальностей с твердым характером было куда больше, чем среди верующих. Хорошо это или плохо, но в голове крутилась мысль. Это и есть общество. В сравнении с чем, а верующих Аум Синрикё можно лишь сказать, что они все сплошь приятные люди. Потому что общество будоражит, как правило, хорошие парни, Плохие ничего подобного сделать не могут. Если среди плохих парней есть убийцы, то их единицы. В основном губят людей добропорядочные личности. Часто приходится слышать, что убитых и злых побуждений можно сосчитать по пальцам, а большинство убийств происходит во имя справедливости. Выходит, сделать что-либо благое – весьма непростое дело. А люди из Аом Синрикё, что не говори, одержимы добрыми делами. Вот как... К тому же, как вы и говорили, все они очутились в шкатулке. Внутри шкатулки под названием «хорошие детки». Действительно, это безгранично опасное явление, но даже осознавая его, они действительно неплохие ребята. Все они должны обладать, как бы это сказать, некоего рода порядочностью, искренностью, иначе люди не пойдут в секты подобного рода. Действительно, таких, кто поступает на работу в обычную фирму из благих побуждений, попросту нет. Поступают без всяких побуждений. Все смеются. Но в случае Саум Синрикё для вступления в организацию непременно есть и благие побуждения, и благие цели тоже. К тому же они отказываются от всех благ этого мира. Я вот тут подумал, отказаться от всего. Такое облегчение. У каждого по-разному. Немало людей, которые пытаются отказаться, но не могут этого сделать. Есть и такие, кто сделал вид, будто отказался, но на самом деле оставил все рядышком. «Пожалуй, я тоже один из них», — смеется. Однако, разговаривая с такими, поражаешься, как легко они уходят из дому. В ходе беседы, как бы так между делом неожиданно, так и ушел из дому. Я их переспрашиваю, «Подождите-ка, уйти из дому — это отказаться от всего — семьи, работы, состояния. Это ведь очень серьезный шаг. Но в большинстве случаев не кажется, что они прыгнули с площадки храма Кёймидзу». Примечание — Японская поговорка означает «решиться без колебаний», конец примечания. Если подумать, нет никого, кто уходит в иной мир с поклажей. Все уходят, оставив все в мире этом. Так вот, уход из дому все равно, что смерть, переселение в мир иной. Можно сказать, оно, конечно, облегчение, что человеку становится хорошо. Но все же мы живем в мире этом, поэтому одновременно с отказом от вещей мы принимаем существующие в нем страдания – и необходимо одновременно иметь и то, и другое. Кто этого не делает, не заслуживает доверия. Пропадает такое понятие, как конфликт. Но, по их словам, собственничество раздувает чувственные страсти людей, истощая их. Поэтому необходимо отбросить чувственные страсти и принять очищение. Поэтому пока присутствуют чувственные страсти и нет истощения, не будет религии. Отбросивший эти самые чувственные страсти человек, становится Буддой. Отказ от чувственных страстей — это неподвижничество. Да, это уже Будда, не нравственное развитие людей. Но у нас нет ни Бога, ни Будды, поэтому можно считать, что у нас уже нет чувственных страстей, хотя они, похоже, пока еще есть. У Синрана разве не так? Только посчитают, что его уже нет, а он тут как тут. И так постоянно. Синран делал это последовательно, потому и достиг вершин. Подражая он с самого начала, и никто бы о нем не говорил — Поэтому появляющихся здесь людей Аом Синрикё мало сил для поддержания чувственных страстей. К сожалению. Если проследить за ними в ином свете, можно сказать, что они чище нас, обывателей, лучше рассуждают. Сказать можно, однако все это очень опасно. Жили бы все они в стране Будды и никаких вопросов. Но пока они обитают в этом мире, все очень непросто. Поэтому я считаю, до тех пор, пока они живут в нашем мире в облике людей, освободиться от чувственных страстей фактически невозможно. Но среди них однозначно есть такие, кто не может жить в обществе, они изначально находятся где-то в стороне от моральных критериев обычного общества. Не знаю, сколько это процентов от общего населения, но плохо это или хорошо, однозначно существуют люди, которые не могут находиться в системе общества. Думаю, ничего плохого, если для них найдется нечто вроде их тарелки». Из всего, что вы говорили, с этим я согласен более всего. Общество живет в полном здравии, значит, есть место для их существования. Люди глубоко ошибаются, полагая, что избавься от таких людей, и общество станет здоровым. Это большая ошибка. Наоборот, таких мест в нынешнем обществе крайне мало. Все, кто вышел из Аум Синрикёв, один голос заявляют, что нисколько не жалеют о том, что были в секте если не брать в расчет тех, кто был причастен к преступлениям. Эти люди, которых вы интервьюировали, ничего не знали. Поэтому естественно, что они ни о чем не жалеют и подумывают продолжать членство. Вы правы, положим, скажешь им «бросьте все это», «бросят», а что взамен? То же самое с пацанами, нюхающими ацетон. Кто угодно может им сказать. Нюхать ацетон плохо, бросьте это занятие. Да они сами прекрасно знают, что это плохо. Но пока у них не возникнет иного мира, заставить их бросить практически невозможно. Как и любителей выпить. Кто не прав, говоря, что нужно бросить пить? Однако человек продолжает выпивать именно потому, что тот мир имеет для него смысл. Поэтому откровенно жаль тех, кто вышел из Аум Синрикё. Действительно жаль. Припоминается, среди опрошенных встречались те, у кого вскоре после вступления в Аум улучшалось состояние здоровья. Я это прекрасно понимаю. Такие приходят и по нашей части. Так вот, принимаешь их, беседуешь и думаешь. Вступают они все, кто вроде Аом Синрикё, их всех можно там собрать. Говоря вашими словами раз, и все оказываются в одной шкатулке. И так как все происходит разом, оп, и они уже здоровы. Понимаю. Но когда они там окажутся, возникнет другая важная проблема. Что делать со шкатулкой? Поэтому мы стараемся лечить таких людей, не запуская их в шкатулку. А раз так, потребуется немало времени. Но вот о чем я недавно подумал. Потребуется немало времени, это естественно. На этом мне есть что сказать. Хотите быстро выздороветь, обращайтесь в другое место. Здесь быстро не выздоравливают. Посетитель удивляется, а я ему, «Я пока не знаю, насколько вы сами настроены выздоравливать. А так как вы не готовы к выздоровлению, а увлечены жизнью, поэтому действительно потребуется немало времени». Поэтому, если хотите непременно выздороветь быстро, для этого есть другие места. Не устраивает, что это будет долгий процесс. Найдите другое место. Но они все понимают. Некоторые говорят, ничего страшного, если не выздоровею. Более отчаянные заявляют. Я пришел сюда не для этого. Ничего тогда. Есть среди них такие, кто говорит. Хожу я к вам, хожу, но нисколько не выздоравливаю. Говорят, если пойти туда, это сразу пойдешь на поправку. А я им... Желательно туда не ходить, но если очень хочется, удерживать не стану. Наоборот, можете вернуться когда угодно. Так вот, идут они туда, убирают им симптомы. А вот потом-то как раз и начинается. Возвращаются в жутком состоянии, но уже имеют опыт и говорят, давайте не будем торопиться. И все начинается сначала. Попасть в шкатулку на языке культа звучит так. Беспрекословное обращение в веру. Именно беспрекословное Говоря, что это легко, действительно легко и хорошо. Смотришь на них и начинаешь сомневаться в этом мире. Как-то все слишком странно. Так вот, самое странное. Оказываешься в шкатулке, и фразы «это карма» все полностью аккуратно подстраивается под объяснение. Для них это важно – полностью аккуратно подстроить под объяснение. Верно. Правда, ни в коем случае недопустима логика полной подстройки под объяснение». По-нашему так и есть. Однако обычным людям нравится, когда все можно объяснить. Да, такое хочется всем. И это касается не только религии, но и обычных средств массовой информации. И вот что еще подумал, Сёка Сахара весьма и весьма противоречивый человек. У него много недостатков, и в разных смыслах он жалкая личность. Но сдается мне это в результате даже и лучше. Был бы он опрятный, галантный, красноречивый, и люди вряд ли пошли за ним». Умеет ладно объяснять, вроде все понимает, основателю секты должна быть присуща некоторая непостижимость. По этой части он не обижен природой. Но мы-то понимаем. Когда достигаешь такого положения, смотришь на все, что происходит вокруг, и проницательность как бы сама собой обостряется. Конечно, случаются нелепые ошибки. ошибаться он ошибается. Но ему в полной мере дано интуитивное понимание. Тем он всех и берет. Часто случается, мы тоже с первого взгляда, «Понимаем разные вещи. Честное слово». Такая харизматическая сила интуиции была и у Гитлера. Он одно за другим предвидел то, о чем не могли догадаться военные специалисты, и поначалу удерживал убедительные победы в войнах. Именно так. Но в конечном итоге все рухнуло. То же самое, спортсмены. Победы, победы, сплошные победы. В такие минуты они говорят «уверен, что не проиграю». И даже когда поражение недопустимо, они думают, выиграю по-любому, успокаиваются в душе и, как и ожидалось, побеждают. Но если произойдет сбой, с колен уже ни за что не подняться. Хотя у каждого человека бывает такой период. Ясность, ясность, полная ясность. В нашей профессии самое опасное именно это. В смысле, в карьере психиатра? Принимая пациента, видеть его насквозь? Да. Или же думать, что видишь? И как бы заинтересовано угадывать одно за другим. Вроде как, помнишь, я говорил, видишь, так оно и было. Но ничего хорошего в этом нет. Рано или поздно промахнешься. Человеческий фактор. А потом, я не имею в виду сахару в голову приходит мысль, а не сделает мне что-нибудь эдакое. И конец. Я вот что про себя думаю. Будто наделал такого, что сам постепенно перестал понимать. Кажется, что в молодости я понимал все намного лучше. Правда. Действительно, у человека бывает период ясности. Но кто возрадовался этому, пиши, пропало. Я хочу вернуться к прошлому разговору о тех, кто не может ужиться в современном мире. Можете ли вы приготовить для них действенную их тарелку? Люди, если мы о них говорим, создают мир, способный по возможности с пользой удовлетворять их чувственные страсти. Особенно в современную эпоху это становится все непосредственнее и эффективней. И то, что сам мир становится непосредственнее и эффективней, говорит об увеличении числа людей, не вписываются в эти рамки. Как бы мы этого не страшились. Такая вот сейчас создана система. И нам предстоит думать, как относиться к таким неподходящим людям. В отношении этого определенным воздействием обладают литература и искусство. У них больший вес – но есть такие, кто не способен постигнуть даже такое. Что можно для них сделать? Сложный вопрос. Но размышляя над этим, порой кажется, существует нечто вроде социального обеспечения, было бы естественным платить таким людям пособие Вроде как «дадим вам пособие живите, не тужите». Вот оно что смеется. Занимаясь чем-нибудь интересным, такие люди смогут жить сравнительно неплохо. Я таких тоже порой принимаю, И должен заметить, среди них немало людей, у кого непременно существует свой внутренний мир. В смысле, вы хотите сказать, хорошо было бы самому обществу, не знаю, официально или как, но приготовить тарелки для таких людей? Я так думаю, да. Говорят, хорошо, если было бы поменьше людей, считающих социальное обеспечение бессмыслицей. Если есть деньги на пособия, то лучше потратить их на экономику страны.